страшные ошибки. Однако ошибка ошибки рознь. Иной раз сделаешь неправильное ударение в слове, а никто и не заметит. Но есть ошибки страшные. Они перечёркивают нашу карьеру, а бывает, что и калечат всю нашу жизнь. Приведу пример из книги Чуковского Живой как жизнь. Очень люблю его рассказы о русском языке. Корней Иванович вспоминает: какая-то дама с собачкой Одетая нарядно и со вкусом, хотела показать своим новым знакомым, какой у неё дрессированный пудель, и крикнула ему повелительно: "Ляж". Одного этого "ляж" оказалось достаточно, чтобы для меня обозначился низкий уровень её духовной культуры, и в моих глазах она сразу утратила обаяние изящества, миловидности, молодости. Вот так, красивая женщина стала для мужчины уродливой из-за одного неправильного слова. Уж зачем это дама так сказала, не знаю. Собакам ведь отдают команду, употребляя глагол в инфинитиве. Сказала бы лежать, и не разонравилось бы известному писателю. Вообще с глаголами мароки много, и всё с тем же повелительным наклонением. Образуйте-ка его от глагола ехать. Чего только не услышишь: ехай, еть, езжай, и всё недопустимо. А вот поезжай или съезди, пожалуйста, говорите, лингвисты разрешают. Но, кажется, нет ошибки более ненавистной и презримой, чем употребление глагола ложить. Самые сдержанные и скромные люди срываются и начинают гневно возмущаться. Помните фильм "Доживём до понедельника"? Учительницы начальных классов заставляет сорваться на крик интеллигентного героя Вячеслава Тихонова. Я им говорю: "Не лжьте, они всё лжет и ложат". Таися Ивановна, голубушка, нет такого глагола в русском языке. По поводу этого глагола люди не только интеллигентно возмущаются в кино, но и менее интеллигентно в жизни. Вот только некоторые высказывания режет слух. Ложат, извините, У меня от этого слова судороги начинаются. Но, может быть, не стоит биться в судорогах, а попробовать разобраться, почему 80% жителей России с настойчивостью, достойной лучшего применения, продолжают употреблять этот глагол. За этой выпиющей с точки зрения пуританского языкового фанатизма глагол народ держится так цепко, что защищает его даже в анекдотах. Врач местной больницы даёт интервью журналистке. Каждый час мы ложим в больницу по 10 пациентов не меньше. То есть кладёте, поправляет его грамотная девушка. В больницу мелочко ложатся, а не кладутся, парирует врач. Вот где собака зарыта. Случилось так, что некоторые глаголы образовали противопоставление по совершенному, несовершенному виду, не с помощью приставок. например делать сделать а самостоятельными словами брать взять говорить сказать класть положить Владимир Иванович Даль отмечал что глагол ложить без приставки не употребляется заложить предложить положить уложить пожалуйста а ложить ни в коем случае положить глагол совершенного вида Но стоит убрать приставку, и легко получишь форму несовершенного вида. Удобно. А в языке удобство ценятся прежде всего. Поэтому объявления типа просьба ложить мусор в этот бак можно встретить нередко. Имеется в виду, что мусор будут складывать в бак постепенно, долго и разные люди. Признаться, нет хоть какого-нибудь вразумительного объяснения. Почему в родительном падеже множественного числа про носки надо говорить носков, а про чулки чулок. Но если вы их перепутаете, скажете носок чулков, это будет страшная ошибка. Элементарная логика языка требует следующего спряжения глагола хотеть: хочу, хочешь, хочет, хотим, хотите и хотят. Именно так спрягают его все дети. Но для взрослого сказать хотим, значит быть пригвождённым к позоренному столбу, только хотим и никак иначе. Но, пожалуй, и на первом в данном случае непочётном месте стоит неправильное ударение в словах звонит, звонят. Того, кто ставит ударение на первом слоге, окружающие постоянно одёргивают и поправляют. Иногда даже добавляют не позорься. Ну, при этом сами тут же делают аналогичную ошибку в других словах. Включит, включают. Здесь тоже необходимо ставить ударение на втором слоге, что услышишь нечасто. Но я не хочу никого клемить позором и нехорошими словами. Тем более, что филологи утверждают, если в течение долгого времени большинство носителей языка произносят слово неправильно, то норму приходится пересматривать. Скажем, сегодня даже от людей, занимающихся русским языком профессионально, не услышишь слово «фольга» с ударением на первом слоге. Что еще за «фольга» такая? Только «фольга». Загляните в словарь. Вы будете удивлены. Правильный первый вариант. Видимо, это тот самый случай, когда языковая норма скоро будет изменена. Кто против? Все «за». Однако мне лично не хотелось бы однажды услышать, что произношение звонит тоже соответствует норме русского языка.